Глава вторая. Праздник Джун. Обед начался в молчании. Джун сидела напротив Ирен, Басини — напротив Сомса. В молчании был съеден суп, прекрасный, хотя и чуточку густоватый. Подали рыбу, в молчании разложили ее по тарелкам. Басини отважился. Сегодня первый весенний день. Ирэн тихо отозвалась. — Да, первый весенний день. — Какая это весна? — сказала Джун. — Дышать нечем. Никто не возразил ей. Рыбу унесли, чудесную дуврскую камбалу, и Билсон подала бутылку шампанского, закутанную вокруг горлышка белой салфеткой. Сомс сказал... — Шампанское сухое. Подали отбивные котлеты, украшенные розовой гофрированной бумагой. Джун отказалась от них, и снова наступило молчание. Сомс сказал, — Советую тебе съесть котлету, Джун. Больше ничего не будет. Но Джун снова отказалась, и котлеты унесли. И Ирен спросила, — Фил, вы слышали моего дрозда? Басини ответил, «Как же? Он теперь заливается по-весеннему. Я еще в сквере его слышал, когда шел сюда». «Он такая прелесть! Прикажите салату, сэр!» Унесли и жареных цыплят, заговорил Сомс. «Спара же неважная. Басини, стаканчик Хереса к сладкому. Джун, ты совсем ничего не пьешь». Джун сказала, Ты же знаешь, что я никогда не пью. Вино гадость. Подали яблочную шарлотку на серебряном блюде и, улыбаясь, Ирен сказала: А залеи в этом году необыкновенные. Басини пробормотал в ответ. Необыкновенные, совершенно изумительный запах. Джун сказала. — Не понимаю, как можно восхищаться этим запахом. — Билсон, дайте мне сахару, пожалуйста. Ей подали сахар, и Сомс заметил. — Шарлотка удалась. Шарлотку унесли. Наступило долгое молчание. Ирен подозвала Билсон и сказала. — Уберите азалии. Мисс Джун не нравится их запах. — Нет, пусть стоят. — сказала Джун. По маленьким тарелочкам разложили французские маслины и русскую икру. И Сомс спросил, — Почему у нас не бывает испанских маслин? Но никто не ответил ему. Маслины убрали. Подняв бокал, Джун попросила, — Налейте мне воды, пожалуйста. Ей налили. Принесли серебряный поднос с немецкими сливами. Долгая пауза, все мирно занялись едой. Басини пересчитал косточки. — Нынче, завтра, сбудется. Иренда кончила мягко. — Нет. Какой сегодня красивый закат. Небо красное, как рубин. Он ответил. А сверху тьма. Глаза их встретились. И Джун воскликнула презрительным тоном. «Лондонский закат!» Подали египетские сигареты в серебряном ящичке. Взяв одну, Сомс спросил. «Когда начало спектакля?» Никто не ответил. Подали турецкий кофе в эмалевых чашечках. И Рен сказала, спокойно улыбаясь. «Если бы... если бы что?» спросила Джун. «Если бы всегда была весна!» Подали коньяк. Коньяк был старый, почти бесцветный. Сомс сказал. «Басини, наливайте себе!» Басини выпил рюмку коньяку. Все поднялись из-за стола. «Позвать Кэп?» — спросил Сомс. Джун ответила. «Нет. Принесите мне пальто, Билсон». Пальто принесли. И Рен подошла к окну и тихо сказала: Какой чудесный вечер! Вон уж и звезды! Сомс прибавил. Ну, желаю вам хорошо провести время. Джун ответила с порога. Благодарю. Пойдемте, Фил. Басини отозвался. Иду. Сомс улыбнулся язвительной улыбкой и сказал: «Всего хорошего!» Стоя в дверях, Ирен провожала их взглядом. Басини крикнул «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — мягко ответила Ирен. Джун потащила жениха на империал Амнибуса, сказав, что ей хочется подышать воздухом, и всю дорогу просидела молча, подставив лицо ветру. Кучер оглянулся на них разок-другой, собираясь пуститься в разговор, но передумал. Не очень-то веселая парочка. Весна хозяйничала и у него в крови. Ему не терпелось поболтать, он причмокивал губами, размахивал кнутом, подгоняя лошадей, и даже они, бедняжки, учуяли весну, и целых полчаса весело цокали копытами по мостовой. весь город ожил в этот вечер ветви в уборе молодой листвы тянувшиеся к небу ждали что ветерок принесет им какой то дар недавно зажженные фонари мало помалу разгоняли сумрак и человеческие лица казались бледными под их светом а наверху большие белые облака быстро и легко летели по пурпурному небу мужчины во фраках шли распахнув пальто Бойко сбегали по ступенькам клубов, рабочий люд бродил по улицам, и женщины, те женщины, которые гуляют одиночками в этот час, одиночками движутся против течения, медленной выжидающей походкой проходили по тротуару, мечтая о хорошем вине, хорошем ужине, да изредка урывками о поцелуях, неоплаченных деньгами. Эти люди, бесконечные вереницы проходившие в свете уличных фонарей, под небом затянутым бегущими облаками, все как один несли с собой будоражащую радость, которую вселило в них пробуждение весны. Все до одного, как те мужчины в пальто нараспашку. Они сбросили с себя броню касты, верований, привычек. и лихо заломленной шляпой, походкой, смехом и даже молчанием раскрывали то, что единило их всех под этим пылающим страстью небом. Басини и Джун молча вошли в театр и поднялись на свои места в ложе верхнего яруса. Пьеса уже началась, и полутемный зал с правильными рядами людей, смотрящих в одном направлении, напоминал огромный сад полный цветов которые повернули головки к солнцу джун еще ни разу в жизни не была в верхнем ярусе с тех пор как ей исполнилось пятнадцать лет она всегда ходила с дедушкой в портер и не просто в портер а на самые лучшие места в середину третьего ряда кресел которые старый джолион Задолго до спектакля заказывал у Грогана и Бойнза по дороге домой из Сити. Билеты клались во внутренний карман пальто, туда, где лежал портсигар и неизменная пара кожаных перчаток, а потом передавались Джун с тем, чтобы она держала их у себя до дня спектакля. И в этих креслах они терпеливо высиживали любую пьесу. Высокий прямой старик с величаво спокойной седой головой и миниатюрная девушка, подвижная, возбужденная, с золотисто-рыжей головкой. А на обратном пути Джолион неизменно говорил об актере, исполнявшем главную роль. — Ах, какое убожество! Ты бы посмотрела Бобсона! Джун предвкушала много радости от этого вечера. Они пошли в театр, никому не сказавшись, без провожатых, на Стэн-Хоуп-Гейт и не подозревали об этом. Там считалось, что Джун уехала к Сомсу. Джун надеялась получить вознаграждение за эту маленькую хитрость, на которую она пошла ради жениха. Она надеялась, что сегодняшний вечер разгонит плотное холодное облако И их отношения, такие странные такие мучительные за последнее время, станут снова простыми и радостными, как это было до зимы. Она пришла сюда с твердым намерением добиться определенности и теперь смотрела на сцену, сдвинув брови, ничего не видя перед собой, крепко стиснув руки. Ревнивые подозрения терзали и терзали ее сердце. Может быть, Бассини и догадывался о том, что происходит с ней, но виду он не показывал. Опустился занавес, первый акт кончился. — Здесь страшно жарко, — сказала девушка. — Мне хочется на воздух. Она была очень бледна, и она прекрасно знала, нервы ее были напряжены, и ничто не могло ускользнуть от ее внимания, что Бассини и неловко и мучительно с ней. В глубине театра был балкон, выходивший на улицу. Джун завладела им и, облокотившись на балюстраду, молча ждала, пока Бассини заговорит. Наконец она не выдержала. — Я хотела поговорить с вами, Фил. Настороженная нотка в его голосе заставила ее вспыхнуть. Слова сами слетели с губ. «Вы не позволяете мне быть ласковой с вами. Вот уже сколько времени я...» Баси непристально смотрел на улицу. Он молчал. Джун горячо продолжала. «Вы же знаете. Ради вас я готова на все. Я хочу быть всем для вас». С улицы донесся шум, и, смешавшись с ним, пронзительный звонок возвестил о конце антракта. Джун не шевельнулась. В ее душе происходила отчаянная борьба. Поставить все на карту? Бросить вызов тому влиянию, той притягательной силе, Которые отнимают у нее бассини? Не в ее характере было отступать, и она сказала, — Фил, возьмите меня в Робин Хилл в воскресенье. Улыбаясь робкой улыбкой, то и дело сбегавшей с ее губ, Прилагая все старания, какие старания, к тому, чтобы он не заметил пытливости ее взгляда, Джун впилась глазами в его лицо, увидела, как оно дрогнуло в нерешительности, увидела беспокойную складку, залегшую между бровями, румянец, заливший его щеки. Он ответил, — Только не в это воскресенье, дорогая, как-нибудь в другой раз. почему не в это? Я не помешаю вам. Он сделал над собой видимое усилие и сказал, — Я буду занят. — Вы поедете с... Глаза Басини загорелись гневом. Он пожал плечами и ответил, — Я буду занят и не смогу показать вам дом. Джун до крови закусила губу. Она пошла обратно в зал, не сказав больше ни слова, но не смогла сдержать слезы гнева, залившие ей лицо. К счастью, огни были уже потушены, и никто не видел ее горя. Но в мире форсайтов ни один человек не может считать себя застрахованным от посторонних взглядов. Из третьего ряда за ними следили Юфимия, младшая дочь Николаса, и ее замужняя сестра, миссис Туитимен. Они рассказали у Тимати, что видели в театре Джун и ее жениха. — В портере? — Нет, не в... — А, в амфитеатре. У молодежи теперь считается очень модным ходить в амфитеатр. — Да нет, не в этом дело. Они были в... Вообще, вся эта история ненадолго. Маленькая Джун просто метала громы и молнии. Со слезами восторга они рассказали, как Джун, возвращаясь на свое место посреди недействия, отшвырнула ногой чей-то цилиндр, и каким взглядом ответил на это хозяин цилиндра. Юфимия имела привычку закатываться беззвучным смехом, в конце неожиданно переходившим в виск. и когда миссис Смол всплеснула руками, сказав «Господи боже, отшвырнула цилиндр?» Юфимия начала так взвизгивать, что пришлось приводить ее в чувство нюхательными солями. Выйдя от тетушек, она сказала миссис Туиттимен «Отшвырнула цилиндр! Я больше не могу!» Для маленькой Джун Этот вечер, задуманный как праздник, был самым тяжелым за всю ее жизнь. Видит Бог, она делала все, чтобы задушить свою гордость, свои подозрения, свою ревность. Прощаясь с женихом у дверей дома, Джун все еще крепилась. Сознание, что Баси не нужно отвоевать во что бы то ни стало, поддерживало ее. и только прислушиваясь к его удаляющимся шагам, она поняла, как велико ее несчастье. Безмолвный миссионер открыл ей дверь, она хотела проскользнуть незамеченной к себе в комнату, но старый Джолион, услышав ее шаги, вышел из столовой. — Зайди выпить молока, — сказал он, — тебя оставили горячее. — Как ты поздно! «Где ты была?» Джун встала у камина в той самой позе, в какой стоял ее дед, вернувшись в тот июньский вечер из оперы, поставив одну ногу на решетку, опершись рукой о каминную полку. Каждую минуту, готовая разрыдаться, она не заботилась о своих словах. «Мы обедали у Сомса». «Хм, у этого собственника. Кто там был?» Его жена? Басини? Да. От глаз старого Джолиона, прикованных к внучке, было так трудно скрыть что-нибудь. Но в эту минуту Джун не смотрела на деда. А когда она повернулась к нему, старый Джолион сейчас же опустил глаза. Того, что он видел, было достаточно. Вполне достаточно. Старый Джолион нагнулся к камину достать молоко и, отвернувшись, проворчал. — Не надо так поздно засиживаться в гостях, ты совсем расклеилась. Он закрылся газетой, сердито зашуршав страницами. Но когда Джун подошла поцеловать его, старый Джолион сказал «Спокойной ночи, родная, таким взволнованным». Таким необычным для него голосом, что девушке не оставалось ничего другого, Как поскорее выйти из комнаты, чтобы не разразиться при нем рыданиями, Которые стихли в ее спальне только поздно ночью. Когда дверь за Джун затворилась, старый Джоли он бросил газету И уставился прямо перед собой долгим тревожным взглядом. «Негодяй!» — думал он. Я так и знал, что она хлебнет с ним горя. Тревожные мысли и подозрения, тем более мучительные, что он чувствовал себя бессильным остановить или повернуть по-своему ход событий, надвинулись на старого Джолиона со всех сторон. Уж не собирается ли этот субъект играть ею? Ему хотелось пойти и крикнуть «Эй вы, сэр!» Уж не собираетесь ли вы играть моей внучкой? Но разве это возможно? Зная мало, вернее, ничего не зная, он все же с безошибочной проницательностью чувствовал что-то неладное. Он подозревал, что бассейни слишком зачистил на Монпелье-сквер. «Может быть, он и не мерзавец», — думал старый Джолион. «У него хорошее лицо». Но что-то странное в нем есть. Я не понимаю этого человека и никогда не пойму. Говорят, он работает как вол, но ничего путного из этого пока что не получается. Он совершенно непрактичный, беспорядочный. Приходит сюда и сидит как сыч. Спросишь, каким вином его угостить. Отвечает, благодарю вас, все равно. Предложишь сигару, он курит ее с таким видом, словно это дешевая немецкая гадость. Я никогда не замечал, чтобы он смотрел на Джун так, как ему полагалось бы смотреть, а между тем он не гонится за ее деньгами. Достаточно одного ее знака, и он сейчас же вернет ей слово, но она никогда не пойдет на это, никогда». Будет цепляться за него, упорная, как рок. Она от него не отступится. Глубоко вздохнув, старый Джолион взялся за газету. Может быть, хоть здесь он найдет утешение. А Джун сидела у себя в комнате, и весенний ветерок, набушевавшись в волю в парке, врывался в открытое окно. охлаждая ее пылающие щеки и сжигая ей сердце.